Однако определение, которое мы себе даем, — это мы. Чтобы вырваться из него, мы должны притвориться в новую личность. Но как можно сотворить из самого себя нового себя, если самость — единственный материал, который мы располагаем? Как я рассуждал тогда об истории жизни? Как я уже сказал, я тверг вопрос.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 впервые за много лет о себе напомнить. Да, наверное, она любила Монти Ирвина. Раньше я думал, что она никогда никого не любила. И теперь, держа ее руку, я испытываю не только жалость к ней, но и чувство, похожее на любовь, за то, что она кого-то любила. Вскоре пришла